Глава 11. Я хочу узнать, по какой причине Ноер скрывали столь талантливого, пусть и дерзкого юношу. Полдна ответила Лаланеска, которая прямая угроза, пусть от непростого, но всего лишь подростка, показалась чем-то немыслимым. Она уже давным-давно привыкла к тому, что подчинённые лебездят перед ней, а все прочие обращаются с крайним уважением, ведь за ней стояли не только клан Мурум, Но её репутация по-настоящему жестокова и скоро она распрого человека. Ланеска с юности пользовалась властью, данной ей по праву рождения, и значительно возросшая по праву силы. Но одного этого было мало. Вызравной характер, проницательный ум и уникальная способность с ходу разбираться в ситуациях любой сложности на иток повлияли не меньше, выведя женщину на одну из главенствующих ролей в клане. Иными словами, против неё выступали лишь враги. Но считала ли она врагом примечательного юношу случайно и так не вовремя попавшего сей на глаза? Определенно нет. Элин Нойер был для нее очередным человеком, вызвавшим в бести любопытство, лишь из-за этого внезапно вспыхнувшего чувства. Не каждое столетие в китеже жизни откуда появляется столь молодой анимус золотого ранга, о котором никто ничего не знает. Она решила обратить на него свое внимание. Обратила. обратил так, что взглядом юного наследника среднего клана прямо сейчас можно было прожегать стены и убивать демонических зверей. Холодные, опасные глаза. Совсем не то, что ожидаешь увидеть, взглянув на лицо столь молодого человека, репутация которого можно было с чистой совестью вытирать полы. Не сочтите за дерзость, госпожа Мурум, но вы действительно считаете ваше личное желание достаточной причиной? Уголки губ Ланэски дрогнули. А глаза опасно засияли. Эллен же, сохранив холодное и злое выражение лица, замолкать и не подумал. Совсем наоборот. Перерожденный начал говорить еще медленнее и четче, будто бы стремясь отлить свои слова в металле. Ноер и Мурум никогда не враждовали, но это не значит, что мы смиренно закроем глаза на любое оскорбление. Тем временем Лонеска внутри уже вскипевшая и готовая вот-вот взорваться, выдохнула и могучим вольным усилием. Заставила себя успокоиться, или, по крайней мере, загнать гнев как можно глубже. Очень-очень редко она прибегала к подобному, предпочитая давать своим эмоциям волю. Но сейчас ситуация действительно складывалась не в её пользу. Это было очень глупо идти на пролом там, где со всех сторон на неё смотрят множество любопытных глаз. И ладно бы это были горожане или её подчинённые. Нет. Сюда в большой дворец были приглашены лишь аристократы, представители кланов в ту или иную мере обладающие влиянием и властью не простили бы такое даже лондонским урум. Я признаю, что несколько погорячилась и приношу за это свои извинения. Надеюсь, что ваша спутница на следних нуер не приняла мою ошибку близко к сердцу. Элли на ожидавший совсем иного тона резко начал понимать, какой подвох его ждет. Здесь на глазах у полу сотни спешивших покинуть дворец, а теперь столпившихся вокруг ареста. Женщина, вопреки своему темпераменту, не могла и дальше гнуть свою линию. Единственное, что ей оставалось, это только перенести разговор в другое, более подходящее место. Для того, чтобы мои слова не выглядели голословными, я пришлю для вашей пары приглашение на приём в честь сына моего брата. Там я смогу извиниться перед вами, как полагается, и, возможно, исправить отношения, испорченные из-за моей ошибки. Муром действительно никогда не враждовали с Ноер. Я бы хотела, чтобы в прет оставалось точно так же. Выдержав секундную паузу, Элен сдержанно кивнул. Я разделяю ваши надежды, госпожа Мурум, сделаю всё от себя зависящее, чтобы попасть на приём в честь Ахиллеса. На грядущем празднестве, которое устраивал великий клан, не слышали только глухие, слишком уж масштабными были слухи. У Элена же со слухом всё было более, чем нормально. Вдобавок к нелюдимым он не был Общаться с семьей и слугами время от времени не приходилось. Если у вас более не осталось вопросов, перерожденный не спрашивал. Он утверждал, понимая, что сейчас Ланеска не может сказать и слова против. Уж слишком неоднозначной была ситуация, в которой она оказалась. Напоследок ответив вежливый, но без излишеств полупоклон, Эллен вернулся к Алексею все это время за ним наблюдавший, взял ее под локоток и повел прочь. Даже без использования своих ментальных способностей. Он мог сказать, что бестия великого клана Мурум была очень зла. Этишана сопровождала пару лишь до тех пор, пока Нойер не сели в карету. Элин, почему ты так вёл себя с госпожой Лонеской? Она очень влиятельна в определенных кругах, и обычно ей стараются лишний раз не перечить даже главы кланов. Волнуешься? Столика и Хитцы бросил Анимус устремив взгляд в небольшую оконце. За окном медленно ползли силуэты зданий, очерченные лучами заходящего солнца, и мелькали встречные верховые, направляющиеся по своим делам. Опасаясь, что лишу спутника меньше, чем через месяц после нашего объединения, недовольно буркнула девушка, решительно отвернувшись в сторону другого окна. Идилия. Вставила своё веское слово Ирида, посчитав, что эмоциональная разгрузка сейчас будет не лишней и абсолютно правильна. Элен хмыкнул, И продолжение короткой речи спутницы воспринял чуть лучше. Или может произойти того хуже. Разговаривая с такими людьми и подобным тоном, можно нажить неприятности для каждого клана. Правда, я считала, что ты, Элин, должен это понимать лучше меня. Все-таки я не обучалась клановому этикету с самого детства. Продолжай считать так и дальше. Уверяю, я знал, что делаю. Просто на тот момент и в том месте объясняться с Лонеской мне было не с рукой. Слишком много людей вокруг. объясняться. Ты ведь стал сильнее, да? Алексей вопросительно вскинул брови. Она подошла к нам из-за этого. Именно. Если кто-то из людей Мурум будет искать с тобой встречи, отправляя их ко мне или на крайний случай к Отцу, но лучше всё-таки ко мне. Как бы то ни было, он доставлять Доршу лишние проблемы такs абсолютно не хотел. Почему-то считал, что одно его существование само по себе обеспечивает множество проблем. Ведь сидеть на одном месте Эллен совсем не планировал. Одно только исчезновение наследника Клана Нойер в ближайшем будущем должно хорошо потрепать нервы его родителей. Ведь предупреждать их перерожденный не собирался. Попросту не верил в то, что они согласятся отпустить сына, которому нет и пятнадцати за стены. И ладно бы авантюра была запланирована на лето. Нет, в путь Эллен намеревался выдвинуться ближе к осени, меня вернуться до первого снега. В гордом одиночестве, под прикрытием техник сокрытия, подкрепленных возможностями посоха, Эллен хотел незаметно добраться до руин, проверить, что там происходит, и вернуться обратно, избежав всех лишних рисков. Причина столь отчаянного решения проста: перерожденный не мог спокойно дважды х жить, зная, что в одном конкретном месте можно получить ответы на подавляющее большинство волнующих его вопросов. Гримуар, симбионты, его странное, как будто пришедшее из неотхода наследие в виде шлема. Обо всём этом нужно было узнать как можно больше, и перерождённый уже предпринял для этого первые необходимые шаги. Он смог обезглавить культ и поднять шум в Китиже, на ближайшее время лишив симбионтов наиболее активных шпионов в черте стен. Пусть и довольно топорно, наладить отношения с семьёй и разорвать таковые с сомнительными личностями, попутно убедившись в том, Что Нойер ничего не угрожает, аналогично. Заложить надежный фундамент и определиться с направлением своего развития в боевом плане сделано, хоть и с парой оговорок. Сила пришла к наследнику Нойер не совсем так, как ему хотелось бы, не проверенным методом, а при помощи довольно мутных ритуалов, прибегать к которым без серьезной необходимости было крайне нежелательно. Но так как это был самый быстрый и удобный способ. Элину пришлось совсем смириться, на время отбросив свои принципы. Сила это сила, каким бы способом она ни была получена. Она никуда не исчезнет, а потенциальные нежелательные последствия он уже сгладил, воспользовавшись своим колоссальным опытом становления абсолютом. По его меркам мелочь, едва ли стоящая внимания, но настоящий анимус золотого ранга из-за побочных эффектов мог потерять несколько лет жизни. Второй составляющий его будущей боевой мощи был посох которым всё тоже было не так уж и просто. Ирида была права во многом, и особенно в том, что вот так просто полагаться на него дело ненадёжное. Но был ли у них выбор? В какой-то момент карета резко остановилась, и Гален, для которого прибытие домой не прошло незамеченным, распахнул дверь со своей стороны, обогнул транспорт и под внимательными взглядами отнюдь не случайных здесь оказавшихся слуг галантно подал руку Алексею, одарив его формальной, но не фальшивой улыбкой. Пойдем, Лекси. Эллен посчитал, что раз уж он начал играть свою роль, то это нужно делать до конца. Уже слишком поздно, чтобы гулять и дальше. Как и предполагал Перерожденный, слуги начали расходиться лишь после того, как молодые скрылись в своем собственном доме, совсем новом и еще не обжитом. Что забавно, план здания точь в точь повторял дом деда Эллина, который в этой реальности был вполне себе здоров. Очередное совпадение, будто бы пытающееся напомнить мне о том, чего я был лишен в той жизни, подумал перерожденный и разогнав прислугу, отспален. Определенно я должен встретиться с дедушкой, раз уж представилась такая возможность. Вероятно, он и единственный, кто остался таким, каким я его помню. Ведь в двух предыдущих реальностях Гали Сноэр погибал, когда Элину было чуть больше семи лет. Что может запомнить ребенок? Лишь смутный образ да отголоски эмоций. Обойдя кровать по кругу, перерожденный обернулся к Настеш распахнутому окну. Ложиться он не собирался. В перстни его терпеливо дожидалась новая игрушка. Если таково будет ваше желание, молодой господин, хмурый мужчина в форменных одеждах хранителей клана Анимусов, отвечающих за все вещи представляющие ценность, сформировал уникальную технику, запомнить которую с первого раза оказалось не под силу даже экс-абсолюту. Изменяющийся в реальном времени конструкт был слишком запутанным, но внушительную паузу между завершением техники и моментом её соприкосновения с артефактом-замком Элин не заметить не мог. И потому выходило, что принцип работы этой причудливой конструкции базировался на её встрече с артефактом-ключом в строго определённый момент времени. Говоря грубо, замочная скважина оставалась неподвижной, в то время как ключ подходил к ней лишь в один момент времени из 10. Метод не уникальный, но сложно реализуемый и требующий от ключника отменного контроля. Техника, исполненная с малейшими погрешностями, не только не выполнит свою задачу, но и может спровоцировать активацию защитных систем в этом месте, наверняка исполненных на крайне высоком уровне. Шутка ли, архив, в котором хранились подробные отчеты о каждой, кроме самых секретных, миссии за пределами стен Китежа, вызвавшие проблемы стычки с демоническим зверем? Необычные события, записи о местных миграциях, конфликты с охотниками других великих городов, просто важные наблюдения. У каждого уважающего себя клана такой архив непременно присутствовал, и даже старые Ноер не были исключением. Просто в прошлой реальности родной клан Элена был слишком слаб, а их активность вне стен сводилась к минимуму, из-за чего сколько-нибудь ценных сведений в скромном архиве было не найти. Искать же подобную информацию у кого-то ещё значит рисковать или впустую потратить время или навредить самому себе, наткнувшись на ложные сведения. Конце-концов, свои архивы даже малые кланы берегли словно зрачок ока, ведь покопавшись там, можно было легко нащупать их уязвимые места, пошёл сквозь пальцев, разрушив всё то, что создавалось поколениями. Кто-то ещё может посетить архивы, пока я буду внутри? Только прямые подчинённые главы клана по его личному запросу, молодой господин. Взгляд мужчины не мог похвастать откровенной неприязнью, но и большой любви к недавному гостю в нём не было. Всё-таки люди, не верящие в чудесное преображение наследника клана, являли собой абсолютное большинство. Если вы того пожелаете, я могу сообщать вам о посетителях перед тем, как впускать их внутрь. Этого будет достаточно, Сазал. Элен, назвав ответственного за ключ человека по имени, ничуть не изменился в лице. Он уже привык, как резко реагируют люди. Чьи имена неожиданно вспоминает, считавшийся безнадежным юнец, вдруг начал шо интересоваться настоящими делами, а не одними лишь юбками и весельем. Архив систематизирован, конечно, автоматически ответил мужчина, для которого прямо сейчас принять произошедшее оказалось задачей и совершеннейшим образом непосильной. Что конкретно вас интересует? Елен начал зачитывать составленный в голове список тем, вызвавших его интерес и требующих к себе повышенного внимания. Таковых было немало, хотя бы потому, что перерождённый всерьёз намеренвалса в кратчайшие сроки обновить имеющуюся в его голове картину мира и избежать проблем, которые можно себе нажить из-за совершенно незначительных на первый взгляд несостыковок. Добраться из одной точки в другую, не привлекая внимания, задача простая, если рассматривать её лишь на словах. Но стоит только приступить к её практическому воплощению, как тут же появится великое множество подводных камней. что самое неприятное, кроме не очевидных. А также всё, что у нас есть обо Гартхе. Особенно сильно меня интересуют события последних 10-20 лет. Свежих отчётов по этой теме не так много, и большая их часть приходится на конфликт семидесятилетней давности, который вас, похоже, не интересует. За то время, что потребовалось Элину на перечисление всех интересующих его тем и ответы на задаваемые ключником хранителям вопросы, Они успели переместиться непосредственно в архив. И я не уверен, что вам поможет общий каталог. Потребуется время и привлечение специалистов лишь для того, чтобы изъять из хранилища всю информацию о Багардхе. Но вы можете конкретизировать запрос, на который я, вероятно, смогу дать ответ. Довольно нелепая попытка разузнать, что именно сподвигло меня к этим поискам, сказал Элен открыто усмехнулся, но принял услышанное к сведению. Будет достаточно, если ты поможешь мне найти здесь всё, что касается запретных техник и ритуалов, с которыми связано Агардха. Достаточно конкретный запрос. Да, молодой господин, этого хватит. Хранитель склонил голову, тем самым скрыв от собеседника пробивающуюся сквозь маску равнодушия беспокойность. Я извещу своих подчинённых. Первые результаты будут уже сегодня вечером. Сазал, просто прими к сведению. Я не скрываю своего интереса от отца. Если хочешь ему сообщить, действуй. Поймав взгляд мужчины, юный Анимус продолжил: "Я не враг себе и информацию эту ищу не потому, что хочу быстро и безболезненно обрести силу. Никто бы её не искал, если бы знал, насколько это в конечном итоге долго и больно", добавила Элен про себя, развернувшись на месте и направившись к одному конкретному стеллажу, полному аккуратно составленных папок с бумагами. "Записи это не техники, В их отношениях можно недовольствовать свитками или непрактичными пятикилограммовыми фолиантами, содержание которых в обычных условиях можно разместить на двух десятках книжных страниц. Хорошо, молодой господин, надеюсь, вам даже так удастся отыскать что-то интересное. Сазал понял, что Элин хотел до него донести, и потому удалился. Ему действительно нужно было поднять на ноги подчиненных, а доносея главе клана, раз уж сам наследник не имеет ничего против. то дело можно было не откладывать вовсе